Глава седьмая. Вернувшись после встречи с Женом, Лена завалилась на грязный пол в коридоре и пролежала, не шелохнувшись, минут десять. Она решила, что вообще больше никогда не встанет, никуда не поедет и умрет от истощения. Возможно, так бы и произошло, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство высунулось из комнаты, разбежалось и с наскока атаковало Ленину правую ногу. Вторжение мохнатого астероида помешало Лене и дальше погружаться в свои страдания. «Макар, прекрати сейчас же! Я тебе не мышь!» Кот продолжил грызть ее носок, издавая низкочастотное урчание. Лена села и сгребла его в охапку. «Хочешь жрать? Ладно, пойдем, жопа полосатая!» Макар послушно потрусил за Леной в кухню. Вообще он редко позволял себе такие выходки, но тут уж Лена слишком долго не обращала на него внимания. Пришлось пойти на крайние меры. У Лены с Макаром были не только дружеские, но и деловые, можно сказать, партнерские отношения. Она его кормила и чесала, а он, в свою очередь, нес службу завхоза. Следил за порядком в доме, как ему казалось правильно, окапывал растения в горшках, стряхивал с комода пыли вместе с керамическими фигурками. У Макара было несколько нычек – под кроватью, за раковиной в ванной, под ковриком у входной двери. Туда он утаскивал все, что лежало в беспорядке на полу – упавшие носки, посудные губки и венные пробки. Из-за Макара Лена впервые пошла на кражу. До того, как подружиться с ней, кот вел разгульный образ жизни. Он охотился на голубей, выпроваживал со двора конкурентов. Макар не был бездомным. Он жил на первом этаже их панельного дома и выпрыгивал на прогулку прямо из форточки. Как-то в феврале Лена увидела на подоконнике Макара, дрожащего, припорошённого снегом. Он поджимал переднюю лапку и тыкался мордой в закрытое окно, но никто не запускал его внутрь. Лене стало жаль кота. Она шагнула в сугроб и взяла его на руки. Макар не стал сопротивляться, а как-то сразу обмяк и прижался. Они вошли в подъезд, и Лена постучала в старую деревянную дверь со стесанными косяками. В глубине квартиры послышалось шевеление. Потом кто-то начал медленно, громко впечатывая каждый шаг в пол, двигаться к ней. Напряжение росло. Лена подумала, что сейчас выйдет лесной тролль или великан. «Кто там? Федороч, ты?» «Это соседка с пятого этажа. У меня ваш кот». Дверь распахнулась, и Лена чуть не закашлялась от спёртого запаха перегара и гнилого лука. На пороге стояла женщина с обвисшим лицом кирпичного цвета. Байковый халат, накинутый на голое тело, едва прикрывал ее грудь в рыжую крапинку. Женщина протянула руку, схватила кота за шкирку и швырнула в темный коридор, как шар для боулинга. Лена хотела возмутиться, но троллиха хлопнула перед ее носом дверью, не сказав ни слова. С Макаром Лена потом частенько встречалась во дворе. Иногда она покупала по дороге с работы пакет кошачьего корма и угощала своего нового друга, которого хозяева, кажется, не очень-то баловали. Уже тогда она придумала ему имя и даже титул. Гордая осанка, презрительный взгляд. Благородный окуневый окрас и серебристая пузо. Не иначе, как перед вами его сиятельство барон Макар фон Жоп. В одно весеннее утро Лена, как всегда, собиралась в офис. Подошла к своей машине и увидела на капоте Макара. А рядом с ним лежал дохлый воробей. Макар чуть пошевелил воробья лапкой и посмотрел на Лену. «Вот тебе, подруга от меня. Все в лучшем виде. Уже задушенный». Но потом Макар куда-то пропал. Лена не встречала его месяц или полтора, начала волноваться, не попал ли он под машину или под башмак хозяйки. Майской субботой, возвращаясь от матери, Лена увидела, как Макар, подраный с откусанным кусочком уха и гноящимися глазами, гордо вышагивает вдоль бордюра. Заметив Лену, он бросился ей в ноги, моментально забыв про свой титул и начал пищать, как маленький котенок. Лена, растроганная, прижала его к себе, даже не думая, что испачкает бежевое платье, и поняла, что больше не хочет отпускать. Так она украла чужого кота. Лена боялась, что Макар будет вести себя как дикарь, но он быстро смекнул, что валяться на мягких простынях и есть по расписанию гораздо приятнее, чем морозить лапы и удирать от дворовых собак. Он проявил себя как педант. Ел только свежее, незаветренное мясо. Мог минут пять копаться в наполнителе для лотка, пока не возведет, наконец, зекурат идеальной формы. В квартире любил занимать позиции с хорошим обзором. Когда Лена умывалась, запрыгивал на край ванны и пристально следил, чтобы ни одно чудище не напало на нее со спины. Если она приводила кого-то домой после тиндер-свидания, кот мог лечь на подушку и впиться коготочками в голову гостя, издавая при этом самое нежное и невинное урчание. Лена злилась на него за такие выходки. «Тоже мне моральный камертон». После трапезы Макар прыгнул ей на колени и блаженно захрюкал. Лена залезла в Фейсбук и тут же отпрянула от телефона. На странице висело новое сообщение от бывшей одногруппницы, Оленьки Штейнберг. «Дорогая, у нас летом юбилей Альма-Матер. Помнишь, будут все наши. натосик уже бронирует билеты из Нью-Йорка, Светуля отпрашивается у своего английского олигарха, Коли переносит какой-то форум. Ты ведь знаешь, у него все на год расписано». «Кстати, как у тебя дела? Ты, наверное, уже большой начальник? Или выскочила замуж за банкира?» «В общем, жду не дождусь нашей встречи. Никакие отказы не принимаются». Можно сказать, что всю последнюю неделю судьба щадила Ленина самолюбие, но, послав Оленьку, передумала. Телефон выскользнул из рук и глухо ударился об пол. Лена решила, что это знак, и не стала отвечать. «Нахер тебя, Оленька?» И кот с ней авторитетно согласился. Нахер-нахер. Лену все сильнее будоражила мысль о новой жизни трепетной темноте зрительного зала, горячем дыхании софитов. Какой спектакль мог бы стать ее визитной карточкой? Может быть, Орфей Жанна, как то? На следующее утро Корольков позвонил сам. Ну что, решила насчет Сахалина? «Решила. Прежде чем ты скажешь «нет» и поставишь крест на карьере, хочу предложить тебе пари». Вселенная качнулась. Лена, как несчастный голум, который любил загадки больше жизни, не могла пройти мимо ни одного спора. «Какое?» «Твоя сорокалетняя начальница вдруг решила родить ребенка. Через полгода она собирается в декрет. Если ты вывезешь Сахалин, то станешь директором по персоналу». «А если нет? Пойдешь вмести улицы?» Перед глазами мигнула картина. Лена в дорогом платье с идеальным макияжем рассказывает этим курицам из универа, что стала самым молодым директором по персоналу в нефтянке. Почти все они выросли в обеспеченных семьях, носили луи-виттон, ездили на красных мини-куперах. Лена чувствовала себя неуютно. С ней здоровались, иногда шутили, просили конспекты или подсказку на экзамене, но никогда не звали на вечеринки, не обсуждали парней и не хвастались косметикой. На втором курсе она полгода откладывала деньги, которые мать выдавала на обеды. Между парами вместо супа съедала булку или бутерброд с сыром, принесенный из дома, и, наконец, купила маленькую сумочку фурла. В эту сумочку не влезала ни одна тетрадка, но Лене было плевать и на заработанный гастрит тоже. Она во что бы то ни стало хотела показать одногруппницам, что одной с ними крови. Утром перед парами Лена небрежно накинула ремешок на плечо и вышла на улицу. Обычно она садилась за первую или вторую парту, но тут подошла к четвертой, где та самая Оленька остервенела, пудрила прыщ над губой. Лена спросила, не занята ли рядом, выложила на стол свою фурла и начала демонстративно копаться в поисках ручки. Соседка заметила сумочку и протянула ладонь, чтобы погладить блестящую кожу. «Ой, извини, я хотела посмотреть, думала, это из новой коллекции». Длинноволосая фея убрала руку и снова уткнулась в карманное зеркало. А такую я два года назад носила, только желтую. Пелена рассеялась. Карета превратилась в тыкву. Гастрит напомнила себе ноющей болью. В тот момент Лена решила, что через несколько лет купит себе столько сумок, сколько нарощенных волос на Оленькиной глупой голове. Сейчас она была к этой цели как никогда близка. Еще пять минут назад Лена стояла на краю трамплина, готовая прыгнуть в незнакомую воду, но сейчас снова шагнула на твердую землю. «Я согласна. Директору ведь положен личный водитель?» «Быстро учишься, девочка».